Глава четвертая. Мирон. После ухода из дома Ульяны я еще некоторое время сидел в машине и смотрел на ее окна, ровно до тех пор, пока в них не погас свет. Я только сегодня понял, как торопил события, как хотел видеть девушку рядом с собой. Мне казалось, что я знаю ее не первый год. Вот такую открытую, добрую. Я успел выучить каждый ее жест. Мог угадать, о чем она думает, что скажет в следующую минуту. На меня это было не похоже. Никто и никогда вот так на меня не действовал. Поэтому я и поспешил, не отдавая себе отчета. И Ульяна поддалась, но вовремя остановила нас обоих. Мне нужно разобраться в себе и понять, что эта девушка для меня значит. А Ульяне нужно отдохнуть и пережить то, с чем столкнула ее судьба. И я очень хотел быть ей в этом полезным. Серый косо на меня посматривал и чуть заметно улыбался. «Что?» Не выдержал и обернулся к другу. «Я тебя уже пятый раз спрашиваю, что по делу с Толяном, а ты не слышишь». «Чист он, как лист бумаги. Нужно и правда избавляться от этого состояния». «Сам-то что думаешь?» Я откинулся на спинку пассажирского сидения и прикрыл глаза. «Ничего пока не думаю, но чутье подсказывает быть на чеку. Не так он прост, как кажется. Серый согласно хмыгнул. Вновь в салоне машины воцарилась тишина. «Серёг, а если я с ней завтра гулять пойду?» «С ней и Тимофеем». Друг пристально на меня посмотрел и неприлично заржал. «Да ты влюбился, как есть!» «Даже если и так, что такого?» «Ничего». Просто злой и страшный мирный решил пройтись по улицам города с девушкой и её ребёнком. А как же разборки, а как же бить морды до да мяса? Я поморщился и отвернулся. Сейчас меньше всего хотелось думать о работе. Бизнес процветал, ребята работают, заказов полно. Ни в чём себе не отказываю, живу на полную катушку. Даже несмотря на то, что большую часть времени провожу на работе. «Могу ли я позволить себе обыкновенную прогулку?» «Могу. Улияне не обязательно знать, каким я бываю на работе и на заданиях. На той и работа. В таком бизнесе слабину показывать нельзя. Заклюют моментально». «Как бы она твоим слабым местом не стала», — в унисон с моими мыслями произносит Сергей. «Не станет», — произношу уверенно и твердо. «А если и станет, то заберу ее к себе и буду охранять, как никого и никогда». Друг вновь смеется, хлопает меня по плечу, но довольно быстро возвращает на свое лицо строгое выражение. «Тогда не потеряй, ты ей сейчас нужен». Я это прекрасно знаю, и даже стал чувствовать ответственность за нее и мелкого. Сначала сажусь к Сергею, прощаюсь с товарищем, пересаживаясь в свою машину. До дома добираюсь по тихую музыку, которую крутят на радиостанции. Уже дома берусь за телефон». Хочу с вами завтра погулять, примите? Раньше я никогда не позволял себе кому-то отправить сообщение. Исключительно звонок. А сейчас? Примем, приезжай. Ее согласие меня радует. Ложусь в кровати и представляю, как сам повезу коляску. А если еще будет тепло, то можно и на набережную сгонять. А может, и ей шоколадку купить? Или лучше цветы подарить? Так, мирный, тебе завтра просыпаться рано. Спи давай. «Ульяна». Сергей был на пороге моей квартиры уже в семь часов утра. В руках держал пакет с пирожными. Я так обрадовалась им, словно маленький ребёнок. Мирон просил передать. Улыбается мужчина, выкладывая сладость на тарелку. А я даже не стала ждать чая и самым наглым видом стащила самое вкусное, на мой взгляд, пирожное. Блаженно закрыв глаза, откусила первый кусочек. «Очень вкусно». Кондитерское изделие прошло мою проверку. С чувством выполненного долга я ушла к сыну. Сегодня Тимоша на редкость активный. Я хожу с ним по квартире, рассматриваем все, что только интересно малышу. Но совсем скоро устаю. Спина начинает болеть сильно, приходится спускать сына с рук. Да только кто хочет? Никто. Вот и Тимофей начинает хныкать, переходя на крик. Сергей пришел на выручку, забрал мальчика к себе на руки. Что ж, он и правда неплохая няня. На него можно оставить ребенка. Ненадолго. Своего малыша я никому не доверю. Пока мужчины общаются на свои мужские темы, убегаю на кухню. Ставлю кастрюлю на плиту, достаю курицу. Сегодня нужно приготовить обед и ужин. И сделать это в два захода. Для начала желательно успеть приготовить обед, а ужин можно организовать после прогулки. «Сергей, я готовить обед буду, вы посидите с Тимошей?» «Без проблем». Словно в подтверждении его слов сыночка широко улыбается. «Отлично. Ребенок не плачет, а у меня душа на месте». «Однако нет-нет, да и забегаю в комнату проверить, чем занимаются мальчики. А они молодцы». После катания на ручках перебрались на большую кровать и стали рассматривать погремушки. Потом Сергей положил сына на развивающий коврик я же пока готовлю посматриваю на часы просчитываю сколько времени есть в запасе до первых ноток недовольства в голосе малыша и все успеваю вовремя и смесь сделать в нужный момент и газ отключить быстренько кормлю сына собираю его для прогулки с ужасом понимаю что сама еще в домашней одежде и переодеться не успеваю вы мне доверяете я могу выйти и вас дождаться я доверяю пожалуй да но не настолько. Внутри идет жуткая борьба, и я отступаю. Сергей выносит сына вместе с коляской, а я за несколько минут собираюсь и бегу следом. Сердце стучит о ребра с такой силой, что его сейчас разорвет на части. Выскакиваю на улицу и замираю. Мирон спокойно качает коляску, Тимофей благополучно спит, а Сергей разговаривает по телефону. Я выдохнула. «Все хорошо, Уля». «Эти люди ничего не сделают ни тебе, ни твоему мальчику. Они, наоборот, готовы расшибиться, но доказать, что пришли с хорошими намерениями. Хотя в это и верятся с трудом, но так и есть». Я улыбаюсь Мирону, заглядывая в коляску. «Надо же, и положили правильно, и накрыли пледом. Все условия создали». «Поехали», — предлагает мужчина. И я согласно киваю. «Сергей отпрашивается на час по делам и нас покидает» а мы, словно молодая семейная пара, неспешно гуляем по району. Мирон рассказывает мне интересные истории своей юности, а я беспечно смеюсь, потому что он так интересно передает свои эмоции, так забавно у него получается, что сдержать улыбку просто невозможно. Мы проходим еще один круг по нашему маршруту, как мужчина заметно начинает хмуриться. «Все хорошо?» – касаюсь его руки. Он расплывается в улыбке, как ни в чем не бывало. Продолжаем разговаривать, смеяться. Вот только он достает телефон и быстро кому-то набирает сообщение. Может, о работе вспомнил? Что-то сделать забыл? Я стараюсь больше на этом своего внимания не акцентировать. Через час возвращаемся к дому. Как раз к этому времени подъезжает Сергей. Мирон извиняется и покидает нас, но обещает вечером заскочить в гости. И я его жду. Жду до самого вечера, изредка поглядывая в окно. «Мирон». Я заметил хвост почти сразу. Ради проверки даже на второй круг пошёл с коляской, хотя рисковал сильно. Но нет, за нами просто следили из двух разных машин. А я беспечно рассказывал разные глупости, смеялся и смешил Ульяну. Правда, в какой-то момент чуть себя не выдал. Даже девушка заметила, что я несколько напрягся. Пришлось пригнать ребят, чтобы были недалеко от меня. Они же и должны пробить номера на машинах. Пока гуляли, я стал думать о том, за кем именно идет слежка. И чтобы точно быть уверенным в своих предположениях, пришлось уехать раньше. Как и предполагал. Одна машина двинулась за мной и до самого офиса висела на хвосте. Вторая осталась во дворе Ульяны. И это меня не очень радовало. Сергей был предупрежден. Ему я мог доверить охрану ребенка и женщины, которая мне понравилась. Да и парни находились недалеко. Машина проводила меня до офиса и съехала на прилегающую территорию. Уехали на трассу. Через двадцать минут сообщает Арсений, ещё один мой помощник. Звоню Серому. Да, мам? Ох, и конспиратор. Как вы? У меня всё хорошо, как всегда. Ты не переживай. Сегодня точно нет, и завтра. Через неделю, думаю. Что ж, есть в его рассуждениях логика. Ни сегодня, ни завтра Ульяну не тронут. Выжидают, проверяют, наблюдают, собирают информацию. А я впервые чувствую себя погано. Одно дело клиента, а здесь женщина. И я не знаю, чего ждать. Не могу быть рядом с Улей 24 часа. Моя работа меня не отпустит. Вся надежда только на Сергея, а с остальным сам разберусь и узнаю, кто за этим стоит. Обязательно узнаю. Мысль о бывшем муже пропадает так же быстро, как и появляется. «Не того он поля ягодка. Здесь задействованы профессионалы». Через два часа на моем рабочем столе лежит папка с отчетом. Всего несколько листочков и ни единой зацепки. Номера на машинах стоят краденые. Хозяева даже в полицию обращались, и копии заявлений есть у меня. Быстро их прочитал и понял, что кража была совершена два дня назад. И ничего. Ни свидетелей преступления, ни отпечатков. Папку отодвинул за ненадобностью, положил голову на скрещенные руки. «Думай, Мирон, думай!»